Глава одиннадцатая Эпиграф Гремит пролетка по брусчатке, И голуби на рю-казет Выклевывают опечатки Из свежих утренних газет, И взгляды дворников косые, И женский смех, и звон монет, И ты такой же, как в России, Да только вот России нет. Боже мой! Неужели мы в Париже? Сашенькины глаза сияли из-под шляпки, надвинутые на лоб. Борис в который раз поражался, за какой короткий срок дамы могут так изменить себя к лучшему. Сашеньке понадобилось всего лишь переодеться в европейское платье, чтобы из несчастного, едва не умирающего существа превратиться в хорошенькую молодую женщину, настоящую парижанку. О пережитых страданиях напоминали только болезненная худоба, и синие круги под глазами. Они долго ехали в поезде через Голландию и Бельгию. Сашенька смотрела в окно, рассматривала туалеты дам и разговаривала с Борисом исключительно по-французски для практики, так как, по ее словам, за годы, проведенные в Советской России, совершенно позабыла европейские языки. Серж всю дорогу был мрачен и молчалив, в разговоры ни с кем не вступал, только много курил у окна, Они прибыли в Париж с северного вокзала. Серж крикнул Фиакро. — Мы едем к дяде? — спросила Сашенька. — Я его не узнаю, да и он меня тоже. — Вынужден вас разочаровать, мадмуазель, — сухо ответил Серж. — К вашему дяде мы пока не поедем. Я потерял всех моих людей в этой операции и должен выяснить, кто или что было тому причиной. До тех пор мы не объявимся своим нанимателям. «Вы боитесь, что вам не заплатят денег?» «Презрительно процедила Агния Львовна. Вы не имеете права удерживать нас силой». «Прошу простить», — твердо ответил Серж. «Но у вас в этой стране вообще нет никаких прав. Вас, мадам, просто не существует. У вас нет документов, то есть они фальшивые. У вас нет денег, так что не будем пугать друг друга. В ваших интересах сейчас слушаться меня и тихо пересидеть в каком-нибудь приличном пансионе. Обещаю это ненадолго». «Вот это жизнь!» — тихонько вздохнул Саенко. «Вроде бы и в Париж вернулись. А нет, сиди, Пантелей, в пансионе, сторожи дамочек. А меня, может, своя мадам дома ждет, не дождется». «Ну уж ты-то точно перетерпишь», — рассмеялся Борис. «А не то все про раздобную вдовушку и ведьте расскажу. Как ее? Не Анила Дмитриевна?» «Хороша, бабенка!» — сладко расплылся Саенко. «Однако так скажу тебе, Борис Андреевич». «Борщ варить тоже правильно не умеет. Эх, у нас на Украине борщи с пампушками да со шкварками. Ох!» В респектабельный антикварный магазин на улице Курсель вошел хорошо одетый господин в пенсне, скорее всего, англичанин. Дверной колокольчик глухо звякнул, и хозяин магазина Масьеверкор, натянув на лицо дежурную приветливую улыбку, вышел из помещения за лавкой, где он приводил в порядок свои счета. Оценив приличную внешность посетителя, он сделал свою улыбку приветливой до приторности и проговорил «Чем я могу быть полезен, месье?». Посетитель оглядел персидские ковры и саксонский фарфор, датские голубоватые вазы и дамасские клинки и, наконец, показал на китайскую вазу с красным драконом, выставленную в витрине. «Я хотел бы купить эту вазу». «Извините, масье», — хозяин развел руками. «Извините, масье, но эта ваза не продается». «Что значит не продается?» Посетитель снял пенсне, и его лицо неуловимо изменилось. В нем появилась твердость и даже жесткость, и антиквар подумал, что этот человек, скорее всего, бывший военный. «Что значит не продается?» — повторил он. «Это магазин, значит, все здесь продается. Назначьте свою цену, и я заплачу». — Но, месье, она украшает мою витрину, — заныл месье Веркор. Она привлекает магазин покупателей. — Вздор, — отрезал посетитель, — вашу витрину запросто украсит что-нибудь другое. А я как раз и есть тот покупатель, которого она привлекла, и за эту вазу я вам заплачу. И он назвал цену вдвое превышающую ту сумму, которую антиквар рассчитывал когда-нибудь выручить за это китайское барахло, да и то под большим вопросом эта несчастная ваза простояла в его магазине с самого открытия, и к ней до сих пор никто даже не приценился. Поэтому Масьевер Кор и согласился, когда в его магазин зашел незнакомый человек и пообещал заплатить некоторую сумму, если ваза с драконом какое-то время простоит на витрине. Сейчас Масьевер Кор колебался недолго. Конечно, тот человек уже заплатил ему, но заплатил совсем немного, А как настоящий торговец, месье Веркор не мог отказаться от выгодной сделки. Это было бы нарушением главных принципов торговли. В конце концов, это было бы не по-христиански. «Хорошо», — согласился месье Веркор после недолгого раздумья. «Куда вам ее прислать?» Лизавета Ивановна выглянула в окно. Ваза, на которую она смотрела уже несколько дней, исчезла. Вместо нее в витрине антиквара стоял голландский кукольный домик. Значит, пришел ее час. Она положила свое рукоделие на столик, встала и направилась к выходу. «Куда это ты собралась?» — окликнула ее старая графиня. Повернувшись к графине, елизавета взглянула прямо ей в глаза и громко, отчетливо ответила. «Не ваше дело!» «Что-то ты, голубушка...» «Много воли взяла», — проскрепела графиня и вцепилась в подлокотники кресла. «Чем фокусы устраивать пошла бы да принесла мне травяной отвар?» Лицо старухи стало суровым и властным, как никогда. Лизавете Ивановне показалось, что это лицо сделалось удивительно похожим на те морды, что украшали подлокотники кресла. И тут Лизавета сделала то, о чем мечтала долгие годы. Вместо ответа она вытянула в сторону графини руку и сложила большой выразительный кукиш. От изумления графиня разинула рот и зашлась сухим раздирающим кашлем. Но елизавету Ивановну это больше не интересовало. Она отвернулась и направилась к двери. «Имей в виду, голубушка!» — прокаркала старуха ей в спину, справившись с кашлем. «Обратно ко мне приема нет!» «А я и не собираюсь возвращаться!» Елизавета громко хлопнула дверью. Ресторанчик норманская мельница» был одним из тех заведений, которые славятся не своей тонкой и изысканной кухней, неотменным выбором вин и даже непривлекательными и покладистыми официантками. Напротив, кухня здесь была припаршивая, Вино здорово отдавало уксусом а единственная официантка Мариетта внешностью и характером была похожа то ли на беглого каторжника средних лет, то ли на призового бульдога. Да и посетители этого заведения были под стать суровой официантке, подозрительные личности, с которыми порядочному буржуа не хотелось бы встретиться в темное время суток. Мрачные, немногословные бандиты, шустрые, разговорчивые мошенники – Воры-карманники с музыкальными пальцами и плавными движениями танцоров, шулера с внимательными, ничего не упускающими глазами, лощеные сутенеры в дорогих костюмах, всякой твари по паре, как в Ноевом ковчеге, и все они чувствовали здесь себя как дома. норманская мельница была известна на весь Париж тем, что здесь можно продать краденое, конечно, за четверть цены, купить револьвер любой системы, конечно, втридорога, а также любое другое оружие. Кроме того, здесь можно нанять молодца, который за некоторое вознаграждение может решить житейские проблемы. Например, избавить любвеобильную красотку от слишком ревнивого мужа, владельца магазина от удачливого конкурента, а неудачливого картежника от слишком зажившегося на этом свете богатого дядюшки. В этот заведение и вошла компаньонка старой графини елизавета Ивановна. Оглядевшись по сторонам, она решительно миновала столики, занятые карманными ворами и сутенерами, мошенниками и бандитами, отодвинула в сторону грубую официантку с тяжелым квадратным подбородком и подошла к угловому столу, за которым сидел мрачно уставившись в полупустую рюмку перно, Ее старинный знакомый, потертый тип с обвислыми усами и дегенеративным подбородком. «Ты как здесь оказалась, Лиза?» — проговорил он, подняв на нее тусклые глаза сонного судака. «Ах, ну да, я же тебе сам сказал». «Вот именно», — процедила елизавета Ивановна, без приглашения усаживаясь за стол, — «ваза пропала, так что...» «Да, ваза пропала», — тоскливо повторил ее знакомец и забарабанил по столу пальцами. «Ваза пропала, а никого нет!» Лизавета Ивановна молча смотрела на Веслоусова мужчину. Минуты шли одна за другой. Мужчина допил перно, подозвал официантку и заказал еще одну рюмку. «Похоже, голубчик, тебя тоже надули твои компаньоны!» елизавета Ивановна перегнулась через стол, вцепилась в руку своего визави. «Только имей в виду, со мной такие шутки не пройдут!» «Не горячись, Лиза!» — усатый тип неприязненно отдернул руку. Взглянул на часы. «Подождем еще немного. Закажи пока что-нибудь. Выпей». «Я не пью», — отрезала Лизавета Ивановна. Впрочем, в следующую минуту она подумала, что жизнь ее настолько переменилась, что пора изменить и свои обычные привычки. Например, пуститься в настоящий загул. Она махнула рукой официантки. Мариэта подошла к столу, вытерла красные руки о передник и односложно проговорила «ну» елизавета Ивановна хотела заказать что-нибудь совершенно неподобающее, например, абсент или хотя бы перно, как ее знакомый, но губы сами произнесли «чашку кофе». «Кофе?» — Мариетта удивленно подняла брови, но больше ничего не сказала, удалилась и через несколько минут действительно принесла Лизавете Ивановне чашку отвратительного кофе, больше напоминающего помоя. Впрочем, Лизавета все равно не почувствовала его вкуса. Нана выпила кофе залпом, как пьют водку, и отставила чашку. Еще несколько минут они просидели в полном молчании. Вдруг к их столу приблизился лощеный господин в черном галстуке и щегольском замшевом жилете «Слишком лощеный господин для нормандской мельницы. Слишком лощеный господин для этого мрачного и опасного района. Слишком лощеный господин для того, чтобы его можно было принять за порядочного человека». «Как поживаете?» — проговорил лощеный господин, без приглашения усаживаясь за стол. «Это вы?» — вскинулся Веслоусый. «Наконец-то!» «Да, это я», — ответил лощеный, подперев подбородок кулаком, затянутым в светлую замшевую перчатку. «А вот что здесь делает эта дама, хотел бы я знать?» «Я пришла за своими деньгами», — выпалила елизавета Ивановна. «И я без них не уйду». «Деньги?» Лощеный господин удивленно поднял брови, как будто никогда прежде не слышал этого слова. «Какие могут быть деньги, если наш человек ничего не принес? Больше того, он сам не появился». «Но ваза исчезла», — взволнованно проговорил Веслоус. «Ее нет в витрине». «Нет в витрине», — как эхо повторила Елизавета Ивановна. «Вот об этом я и хотел бы с вами поговорить», — холодно протянул лощеный господин «С чего бы это вазе исчезнуть, если наш человек еще не вернулся? Не ваша ли это работа?» «Моя?» — Веслоусый уставился на собеседника с нулыми рыбьими глазами. «Что вы такое несете?» «Господа!» — подала голос елизавета Ивановна. «Думаю, вы не все поняли. Я пришла сюда за своими деньгами, и я их получу, потому что это я познакомила вас с князем Тверским, от которого вы узнали про камень. Если бы не я...» «Тише, тише, Лиза!» — зашикал на нее Веслоус, извертев головой. «Не нужно говорить здесь ничего лишнего!» «Не затыкай мне рот!» — взвизгнула Лизавета. «Я пожертвовала всем! Я оставила спокойную, благополучную жизнь в доме графини, моей благодетельницы! Давно ли ты называла ее старой стервой?» — попытался перебить ее Веслоусой, но Лизавета Ивановна не услышала его слов, она выкрикивала зло и истерично — «Я пожертвовала всем, и я получу свои деньги. Иначе имейте в виду, я пойду в полицию и все расскажу». «Но зачем же так, мадам?» Лощеный господин схватил ее вялую руку, выразительно заглянул в глаза. «Мадмуазель!» — машинально поправила его Лизавета. чем более. Зачем же так, мадмуазель?» «Полиция! фи какое грубое слово!» «Полиция нам всем вряд ли нужна, и к вам у полицейских тоже наверняка найдутся вопросы». «Плевать! Моя жизнь все равно загублена, так что не пытайтесь меня уговорить, или платите, или я пойду в полицию!» «Вы умеете убеждать?» — с грустным вздохом проговорил лощеный господин. «Пойдемте со мной. Куда еще?» — подозрительно переспросила елизавета «Никуда я с вами не пойду. Но не могу же я доставать деньги здесь!» Лощеный господин обвел зал рукой в светлой перчатки. «Вы не представляете, что здесь за народ!» «Бандиты, воры, мошенники, они могут убить за пару су, а не то, что за такую значительную сумму. Если они увидят в ваших руках деньги, считайте, что вы приговорены». «Так что же вы предлагаете?» — недоверчиво осведомилась елизавета Ивановна. «Здесь есть маленькая комнатка, что-то вроде отдельного кабинета», ответил лощеный господин голосом опереточного соблазнителя. «Там мы и произведем расчеты». «Но я, но вы», — бормотала елизавета Ивановна, В ее душе жадность боролась с природной осторожностью. «Но мы же с вами порядочные люди», — высокопарно проговорил лощеный господин. «Идемте». Лизавета Ивановна вскочила из-за стола, ее лицо покрылось красными пятнами. Жадность в ее душе победила. «Очень хорошо». Лощеный господин встал, сделал знак Мариетте. Официантка послушно приблизилась и протянула ему тяжелый бронзовый ключ с фигурной бородкой. Лощеный господин подошел к двери возле стойки, открыл ее ключом и пропустил Лизавету Ивановну вперед. «А вы куда?» — холодно осведомился он у веслоусого типа, который последовал за своей старинной знакомой. «Я должен присутствовать», — пробормотал тот, пряча глаза. «Я некоторым образом несу ответственность». «Некоторым образом», — повторил лощеный господин. «Черт с вами! Так оно и лучше». Все трое прошли в помещение за стойкой, это была собственно не комната, а полутёмная площадка над лестницей ведущей в подвал на этой площадке стоял громоздкий кованный сундук довалялась какая-то серая дерюга так проговорил лощный господин затворяя за собой дверь и так подхватила елизавета ивановна я жду своих денег денег повторил как эхо лощный господин и шагнул к сундуку на какой то момент елизавета Ивановна вообразила, что этот сундук полон денег, мятых французских франков, хрустящих английских фунтов, зеленоватых американских долларов, и сейчас этот крайне неприятный человек откроет его и даст ей столько, что хватит на безбедное независимое существование. Лощеный господин действительно открыл сундук, но вместо денег оттуда выкатился уморительный человечек, Ростом он был едва с семилетнего ребенка, однако носил пышные усы и одет был настоящим щеголем. Черный сюртучок, шелковый жилет, расшитый замысловатыми узорами, лаковые штиблеты. «Гийом, она твоя», — проговорил лощеный господин, отступая в сторону. Карлик распушил усы, как дрочливый кот, набычился, запыхтел, как закипающий чайник и, подскакивая, как мячик, покатился к Лизавете Ивановне. Женщина попятилась не столько от испуга, сколько от удивления. Она изумленно разглядывала приближающегося к ней странного человечка, не понимая, что ему от нее нужно и какое отношение этот нарядный карлик имеет к ее деньгам. Даже когда в руке Гийома возникло длинное тонкое лезвие стилета, она и то не могла принять его всерьез, настолько уморительно он выглядел. Карлик подпрыгнул, занес руку со стилетом, и вдруг... Навстречу ему метнулся веслоусый тип старинной знакомый елизаветы Ивановны. «Нет!» — выкрикнул он, заслоняя собой глупую и жадную женщину. «Она не!» — договорить он не успел. Карлик уже нанес удар, который вместо елизаветы Ивановны пришелся в грудь несчастного неудачника. Веслоусый жулик ахнул и завалился на бок, заливая кровью покрывающую пол серую дирюгу. Карлик снова занес стилет. Но в это время дверь с грохотом распахнулась, и в тесном помещении стало еще теснее. Его наполнили крепкие и сноровистые полицейские агенты, наряженные бандитами, карманниками и сутенерами. Вслед за своими орлами с трудом протиснулся господин с лохматыми бровями и растрепанный седой шевелюрой, знаменитый полицейский комиссар Леру. Карлик злобно взвизгнул и метнулся к лестнице, но один из полицейских пнул его ногой, как резиновый мяч, а второй ухватил за шкирку и вывернул руку со стилетом. Лощеного господина тоже скрутили. Он поворачивал головой, как филин, и повторял, «Это ошибка, господа, это ужасная ошибка. Я тут оказался случайно. Я сам подвергался опасности». «Никакой ошибки!» — высоким звенящим голосом воскликнула Лизавета Ивановна. «Я все расскажу. Я тоже виновата». Я познакомила этих людей с князем Тверским. «Ну-ка, поподробнее», — проговорил, протискиваясь в набитое битком помещение Аркадий Петрович Горецкий. Аркадий Петрович вышел из Фиакра и направился к пансиону. У самого входа он столкнулся с Борисом и Сержем. Мужчины быстро шли, о чем-то переговариваясь. «Господа», — окликнул их Аркадий Петрович, — «где вы были?» «А вы, собственно, кто такой?» — сухо осведомился Серж, оглядев Горецкого с ног до головы. «Аркадий Петрович Горецкий, мой давний знакомый», — представил Борис. «Это он предложил мне участие в вашей операции, а это...» «Я знаю, кто это», — отмахнулся Горецкий. «Вы оставили Александру Николаевну без присмотра?» «Почему же без присмотра? С ней Саенко и Агния Львовна». «Вот именно, Агния Львовна», — процедил Горецкий недовольно. «Пойдемте скорее, у меня скверные предчувствия». Они быстро поднялись по лестнице, подошли к двери. Из-за нее доносились какие-то странные звуки, напоминающие не то прерывистое рычание хищного животного, не то работающий на холостых оборотах автомобильный мотор, не то бульканье, какое издает кипящий на огне котел. Борис торопливо отпер дверь своим ключом, ворвался в комнату. В углу ее, в глубоком покойном кресле, мирно спал Саенко — Звуки, доносившиеся из комнаты, были ничем иным, как его могучим заливистым храпом. На полу перед креслом валялся разбитый чайный стакан. Бросив взгляд на Пантелея, Борис метнулся во вторую комнату. Там, свернувшись клубочком на диване, спала Сашенька. Увидев ее, Борис облегченно вздохнул и вернулся в первую комнату. «Что это за сонное царство?» — недоуменно проговорил Серж. «И где, интересно, Агния Львовна?» вот именно поддержал его горецкий борис подошел к саенко похлопал его по щекам тот что то неразборчиво пробормотал перестал храпеть но не проснулся борис огляделся по сторонам схватил графин с холодной водой и выплеснул его содержимое на пантелее тот встрепенулся вскочил дико выпучив глаза и выпалил равнейстой смирно затем он потряс головой и лицо его наконец приобрело осмысленное выражение «Что это ты, Пантелей Григорьевич, посреди дня заснул строго, осведомился Горецкий, разглядывая своего бывшего денщика?» «И где Агния Львовна?» «И правда, что это на меня такой сон напал?» пробормотал Саенко морща лоб. «Агния, говорите, Львовна, она мне чаю налила. Я только полстакана отпил и как провалился». снотворная произнес Горецкий уверенно. «Ох, и подлой же баба!» — ахнул Саенко. «Точно это она меня опоила, ваше сковородье!» «Но зачем?» — удивленно произнес Борис. «Зачем?» — повторил за ним Серж. «Пожалуй, я могу ответить на этот вопрос», — проговорил Горецкий. «Только сначала нужно выяснить, не пропало ли из дома что-нибудь, кроме самой Агнии Львовны». В это время из соседней комнаты донеслись шаги, и на пороге появилась Сашенька со смущенным и заспанным лицом. «Здравствуйте, господа», — проговорила она, с трудом подавив зевок. Извините, я почему-то заснула в неурочное время. Внезапно она пошатнулась и упала бы, если бы Борис не подхватил ее на руки и не отнес в кресло. «Простите, мне нехорошо, смущенно», — бормотала Сашенька. «Пантелея Григорьевич, вы нигде не видели Микки?» «Микки», — настороженно переспросил Горецкий. «Это ее кукла», — пояснил Борис. «Сашенька очень к ней привязана». «Вот как», — протянул Горецкий. «Вы обещали нам что-то рассказать», — напомнил ему Серж. «Да, обещал», — кивнул Аркадий Петрович. «Но вам придется набраться терпения, я начну издалека». И он рассказал, как лет двадцать назад в одном из богатейших семейств России произошел скандал. Точнее, не то чтобы скандал. Вор забрался в кабинет главы семейства графа С и выкрал из сейфа крупную сумму денег и фамильные драгоценности. Сбежать с добычей вору не удалось, его догнали в парке и подстрелили, причем злоумышленник умер на месте. Украденные деньги и ценности вернули, но не все. Пропала одна вещь. Всего одна, но вещь эта, может быть, стоила всего остального. Пропал один из самых больших алмазов в России, знаменитый алмаз Строганов. Провели строжайшее расследование, допросили всю графскую прислугу, но алмазы и след простыл. «К чему вы рассказываете нам эту давнюю историю?» — перебил Горецкого Серж. «И какое отношение все это имеет к исчезновению Агнии Львовна?» «Самое прямое», — ответил Горецкий. «В тот день, точнее, в ту ночь, когда пропал Алмаз Строганов, в имении графа С гостило довольно много людей, и среди них была ваша знакомая». «Агния Львовна», — догадался Борис. «Именно она», — подтвердил Аркадий Петрович. «Так вы хотите сказать, что это она украла алмаз?» — недоверчиво спросил Серж. «Вот как было дело», — продолжил Горецкий. «Агния Львовна была в то время молодой и весьма привлекательной особой, хотя и беспреданницей. За ней многие ухаживали, и, в числе прочих, молодой аристократ, князь Георгий Александрович Тверской. Но Мезенцева была особой не только привлекательной, но и довольно легкомысленной» и закрутила тайный роман с чрезвычайно сомнительным человеком, назовем его господином Ха. Так вот, этот самый господин Ха назначил Агнии Львовне тайное свидание ночью в имении графа. Агния Львовна поступила непозволительным для порядочной девушки образом, открыла ночью окно и спустила веревку, по которой господин Ха и проник в графский дворец» кого же было разочарование Мезенцевой, когда ее возлюбленный вместо того, чтобы заключить ее в свои объятия, отправился грабить кабинет графа. Агнея Львовна попыталась остановить его, грозило поднять шум, но коварный господин х только посмеялся над ней. Он объяснил девушке, что и в глазах полиции, и что еще хуже, в глазах общества... Она кажется его сообщницей, так что жизнь ее будет полностью и бесповоротно загублена, и даже если ей удастся избежать каторги, то уж никак не удастся избежать страшного позора. Мезенцева совершенно растерялась. Господин Ха тем временем успел обчистить сейф графа и уже собирался покинуть усадьбу тем же путем, которым в нее проник. Но тут появился несчастный воздыхатель Агнии Львовны Георгий Тверской, Он попытался задержать вора. Между ними завязалась борьба. Господин Ха оглушил князя и поспешно покинул дворец. Однако во время борьбы он кое-что потерял. «Алмаз Строганов», — догадался Борис. «Совершенно верно», — подтвердил Горецкий его догадку. «Во время борьбы вор потерял алмаз». Агния Львовна заметила эту драгоценную потерю и спрятала алмаз в укромном месте. «Князь Тверской пришел в себя, но никому не рассказал о том, свидетелем и участникам, чего он стал, он не хотел повредить репутации девушки, в которую был влюблен. Благородство, знаете ли, самопожертвование и так далее».